Примечание автора. Менахем Эмиль Мендель Меллер, отец сестер, умер 27 октября 1929 года, похоронен на еврейском кладбище в Кошице, Словакия. Цивия Циби Меллер родилась 13 октября 1922 года, Во Вранове над Топлеу, Словакия, умерла 25 ноября 2015 года в Реховоте Израиль. Магда Меллер Родилась 1 января 1924 года в Авранове над Топлеу Словакия. Живет в Холоне, Израиль. Эстер. Гизелла. Ливия, Ливи, Меллер, родилась 16 ноября 1926 года во Вранавино-Топлеу, Словакия, живет в Реховоте, Израиль. Четвертая дочь, Эмилия, родилась через три месяца после смерти ее отца Менахема Меллера и умерла от туберкулеза, не дожив до третьего дня рождения. Бабушка и дедушка, сестер со стороны отца, Аника и Эмиль Меллер, жили и умерли во Вранове над топлеу Словакия. Бабушка-сестер со стороны матери, Розали Штраус, умерла в 1934 году во Вранове на топлеу Словакия. Она была акушеркой и принимала каждую из трех девочек. Дедушка-сестер со стороны матери Исхак Штраус был убит в Освенциме Биркенау 24 октября 1944 года. Мать-сестер Хая Сара Меллер, урожденная Штраус, была убита в Освенциме Биркенау 24 октября 1944 года. Муж Циби Мишка Мордехай Максимилиан Ланг родился 2 апреля 1908 года, умер 30 марта 2000 года в Хфар-Ахиме, Израиль. Муж Магды Ицхо Ицхак Гутман родился 1 ноября 1911 года, умер 5 мая 1982 года в Холоне, Израиль. Муж Ливи Шмуэль, которого в семье звали Зиги, Витеслав Зигврид Шмуэль Равек, родился 8 апреля 1925 года в Моравии, умер 14 декабря 2015 года в Реховоте, Израиль. Циби вышла замуж за Мишку в Братиславе, Словакия, 20 апреля 1947 года. Их сын Кароль Кари родился 16 марта 1948 года в Братиславе. Их второй сын Йозеф Йоси родился 12 августа 1951 года в Израиле. Магда вышла замуж за Ицко в 1950 году в Израиле. Их дочь Хая родилась 28 мая 1951 года в Израиле. Вторая дочь Юдиф Дити родилась 22 сентября 1955 года в Израиле. Ливи вышла замуж за Зиги 2 мая 1953 года в Израиле. Их сын Одад Оди. Родился 1 августа 1955 года в Израиле. Их дочь Дорит родилась 12 июля 1959 года в Израиле. Дядя сестер Айван Штраус, его жена Хелена и дети Лили, Гита и Давид прибыли в Освенцим-Биркенау 25 октября 1944 года. В тот день не было отборов в газовые камеры и в следующие дни тоже. Война почти закончилась. Их отправили на марш смерти, и Хелена, ослабленная болезнью, умерла по дороге. Айван с детьми вернулся в Братиславу, где они воссоединились с сестрами. Здесь он познакомился со своей второй женой Иринкой, и они переехали в Израиль, В 1949 году у них родилось еще трое детей. Доктор Кисели был христианином, который спас Магду от депортации, взяв ее на лечение в больницу. Магда хорошо помнит его имя. Еще до отправки в Освенцим Циби загорелась идея отправиться в Палестину, принять участие в создании еврейского государства. Один обеспеченный местный еврей, перешедший в христианство, приобрел собственность в 30 километрах от Вранова. Здесь он организовал лагерь по программе Хахшара, где юноши и девушки обучали основам сельского хозяйства, умению готовить на большую группу людей и другим основным навыкам выживания в новой стране, климату и условия, которой сильно отличаются от Словакии. Висик, был одного возраста с Циби. Он много лет дружил с ней, входил в группу идеалистически настроенной молодежи, преимущественно евреев, которые регулярно встречались, часто в доме Меллеров, чтобы помечтать и наметить планы на лучшую жизнь. Он вступил в Глинкову гвардию, И когда началась депортация евреев в Освенцим, по дороге из синагоги на железнодорожный вокзал в во Вранове, сопровождая девушек, пытался запугать Циби. Циби и Ливи отправляют из Попрада, Словакия, в Польшу 3 апреля 1942 года. Госпожа Марил Катрац жила напротив Мельнеров и часто прятала Магду на антресолях, в зимние месяцы 1942 и 1943 годов. Тюрьма Илава в Словакии, куда посадили Магду после пленения, это та же самая тюрьма, куда был заключен в 1948 году татуировщик из Освенцима Лале Соколов. Семейный лагерь для перемещенных из Терезиенштадта был закрыт и все заключенные убиты в газовых камерах 8 и 9 марта 1944 года. Мария Мандель, 10 января 1912 года, 24 января 1948 года, также известная как Мария Мандл, была осуждена, приговорена и казнена за военное преступление https двоеточие WIKI с Мария Нижнее подчеркивание Мандл Элизабет Фолькенрат 5 сентября 1919 года 13 декабря 1945 года была осуждена приговорена и казнена за военное преступление HTTPS-двоето двойной слэш слэш WIKI слэш Элизабет. Нижнее подчеркивание Волкенрат Хайнс Волкенрат, 28 декабря 1920 года 13 декабря 1945 года был осужден, приговорен и казнен за военное преступление в один день с женой. Мала Циметбаум, лагерный номер 19880, 26 января 1918 года, 15 сентября 1945 года, была первой женщиной, сумевшей убежать из Освенцима. Она полюбила польского заключенного Эдварда Эдека Галинского. Они сбежали вместе 24 июня 1944 года. Когда Галинский увидел, что Малу арестовали, то добровольно сдался СС. После допросов и пыток Их должны были казнить в одно и то же время в мужском и женском лагере. Не дожидаясь прочтения приговора, Галинский с криком «Да здравствует Польша!» засунул голову в петлю. Узники, вынужденные смотреть знак почтения к Галинскому, сняли шапки, навлекая на себя гнев надзирателей. В официальных источниках сведения о смерти Малы разнятся – Ливи подтверждает, что она умерла от кровопотери, когда ее везли на тележке в крематорий. О Мале создан мюзикл «Мала. The Music of the Wind» и фильм «The Last Stage». Во время Второй мировой войны город Банска бистрица стал центром антинацистской оппозиции в Словакии, где 29 августа 1944 года началось Словацкое национальное восстание, одно из крупнейших событий сопротивления нацизму в Европе. Восставшие потерпели поражение 27 октября 1944 года. 24 октября 1944 года последний день, когда в Освенциме-Биркенау работали газовые камеры и крематории. Ливи увидела мать и деда у железнодорожных путей на территории Биркенау. Растерявшись, она побежала искать Циби. В этой сцене описано все, как было. Циби обращается к Крамеру, потом обменивается несколькими словами с матерью и дедом, пока их ведут в газовую камеру. Ева, югославская девочка, которую сестры опекали во время маршей смерти и в конце войны, рассказала им, что ее отец был личным врачом президента Тито. Это положение не помогло уберечь его жену-еврейку и дочь от отправки в Освенцим. Ева была с матерью, когда та умерла на марше смерти, Судьба Евы после возвращения в Югославию неизвестна. Подсвечники и фотографии, спрятанные Магдой на антресолях их дома во Вранове над Топлёу, сохранились у нее. Стеклянная скульптура «Три сестры», описанная в эпилоге, была создана Пем и Одедом Равек. Это и дар сестрам и мемориал шести миллионам евреев, убитых нацистами Выражено разбросанными розами с шипами на основании скульптуры и полутора миллионам детей до 13 лет 12 розовых бутонов без шипов на втором ярусе Цифры, намеренно грубо нанесенные на три лицевые стороны Это фактически номера, выбитые на руках трех сестер Сторона без цифр подразумевает, что зритель вправе мысленно нанести свой номер, а также почтить тех погибших во время Холокоста, у которых не было номера. Магда работала у президента Вейтсмана и у первой леди с 1950 года до рождения дочери Хаи в марте 1951 года. Ливи работала у президента с марта 1951 года по июнь 1955 года. Президент Хаим Вейцман и его супруга Вера Вейтсман похоронены в саду своего дома в Реховоте. Теперь здесь общественный сад. Ливи навещает могилы, приводит с собой детей и внуков и рассказывает об этих исторических личностях, с которыми была знакома.